Глава 39. Руки и письма. Киш остановился на последней ступеньке лестницы и еле слышно выдохнул. Ах. «Ты ж в гробину, мать, господи, прости, через шляпочку, ешь вашу кашу под коленку, через коромысло, черепушку под мышку да налево спред под вывертом в правую ноздрю, бабушку мою в ребро через семь гробов за самоваром в тринадцатую становую кость». Мертвец сплюнул и матерно выругался. Я заглянул ему через плечо, и еле сдержался, чтобы не добавить десяток загибов к сказанному. В первую секунду мне показалось, что каменный пол подвала покрыт червями, толстыми, белесами, суставчатыми, слепо тычущимися в разные стороны. Я моргнул, вглядываясь в отвратительное зрелище, и понял — это не черви, а пальцы. Подвал был заполнен руками, вернее, обрубками. Кисти, отрезанные выше запястья, живым ковром покрывали весь пол. Они шевелили мертвыми пальцами, ползали, распихивая друг друга, дрались, боролись в жутком подобии армрестлинга и скреблись о стены. «Константин Платонович!» — киш потряс головой. «Что это?» — Руки. Я сам вижу, что руки. Что они такое? Чьи они? — Мои. Мы обернулись на голос одновременно. Позади стоял Лукиан в белой ночной сорочке до пола с колпаком на голове. В одной руке монах сжимал полупустую бутылку, а в другой — маленькую рюмочку. «Ваши — Ваши? — спросили мы с кижом хором. «Были мои». Лукиан с сожалением вздохнул. «Я их в свое время Ваське подарил. На Соловках мне без надобности, а он на них давно заглядывался. Хороши, да? Самые лучшие отбирал. Без изъянов, однако одной». Я повернулся и посмотрел на очередное наследство. «Уж не знаю, как он их отбирал, но выглядели руки неприглядно. Мертвые, с желтыми ногтями, буграми суставов и темно-бордовыми культями. Жуть да и только. И что прикажете с вашим подарочком делать?» «Как сила вернется, себе заберешь», — ухмыльнулся монах. «Покажу потом, как». «И зачем они мне?» в гостиной на полочке расставлять или они мне спину чесать будут лукиан снисходительно посмотрел на меня эх молодежь неужто ни разу про божедомский вертеп не слышал не приходилось я пожал плечами кто бы мне рассказал ваши некроманские штучки а лукиан махнул рукой Все время забываю, что ты не учи. Ладно, дойдет до дела, расскажу, так и быть. Напомни мне, как сила вернется. Он попытался развернуться и уйти, но я поймал его за рукав. Стоп, стоп, стоп, отец Лукиан, вы, конечно же, мне потом все объясните, но сейчас-то что делать? Он недовольно посмотрел на меня. «Ну что еще?» «Этот ваш вертеп так и будет здесь ползать», — я указал на руки. «Да еще и скребутся они, пугают домашних». «Ох, грехи мои тяжкие!» — монах закатил глаза. «Ладно, помогу тебе. Ну-ка, разойдитесь, отраки». Отодвинув нас с кижом, Лукиан спустился с лестницы. Мертвые руки тут же брызнули в рассыпную, освободив некроманту большой круг. «Цыпа, цыпа, цыпа!» Руки встали вертикально, будто из-под земли голосовал парламент небольшой страны. «Вы мои хорошие! За мной, лапочки, за мной! Ципа, цыпа!» Монах двинулся вглубь подвала, А следом за ним потянулись и жуткие обрубки. Откуда вы, мои дорогие, выбрались? Доносился сисюкающий голос Лукиана. Как вы тут скучали без меня? Вижу, соскучились по папочке. Сейчас найдем ваш уютный домик. Киш от такой картины закашлялся и отвернулся в сторону. «Вот так и теряешь веру в могучих некромантов», — пробормотал он. «Думаешь, он армиями нежити повелевает, а он со всякой пакостью нянькается?» Я похлопал его по плечу. «Держись, Дмитрий Иванович, может, мне тоже придется вот так цып-цыпать?» «Очень вас прошу, Константин Платонович, без меня, иначе сердце не выдержит на это смотреть». Киша склабился. «Еще начну подозревать, что вы ночью приходите мне одеялко подоткнуть». «Откуда ты знаешь? Подглядывал?» Мы с ним нервно засмеялись. «Идем посмотрим, что там за домик для наших милых ручек». Пока мы с Кижом упражнялись в шуточках, монах загнал обрубки в одну из комнат. В свое время Киш не смог взломать в нее дверь, а сейчас было видно, что запоры открыли изнутри. — Сюда, мои лапушки, запрыгивайте, не толкайтесь, на всех места хватит. В углу комнаты стоял старый сундук с позеленевшими медными накладками на углах. Под его откинутую крышку и лезли обрубки. Подсаживая друг друга, они скрывались в темной глубине один за другим. Последняя рука не смогла забраться внутрь, и лукиан подтолкнул ее ногой вот и все он захлопнул тяжелую крышку и вместо замка повесил на петли хитрое эфирное плетение научу потом как их призывать отсюда эх а ведь я каждую помню как отнимал до да заклятия накладывал лукиан так и не выпустил из рук бутылку с рюмкой Теперь он снова налил и выпил, крякнув и поморщившись. «А вы больше Василию Федоровичу ничего не дарили? Другие сюрпризы не выползут из какого-нибудь угла?» «Ваську надо было при жизни спрашивать», — отмахнулся он и пошел к выходу. «Дядя твой любил всякую нежить мелкую возле себя разводить, вроде твоего поручика». «Я не мелкая», — возмутился Киш, но Лукиан не стал его слушать и исчез на лестнице. А мне осталось гадать, «Ежели Киш нежить мелкая, то какова же крупная?» Каждую неделю к Марии Алексеевне из Мурома приезжал посыльный с корреспонденцией. Переписку княгиня вела крайне активную — отсылая за раз по десятку толстых писем. Круг ее знакомств был чрезвычайно широк, и послания улетали как в Москву с Петербургом, так и за границу. Не знаю, что там конкретно было. Дружеская болтовня, обсуждение великосветских слухов или денежные дела? Но относилась Мария Алексеевна к этим письмам очень серьезно. Получив стопку посланий, Она запиралась чуть ли не на целый день в библиотеке, вдумчиво читала и писала ответы. В эти минуты даже Ксюшка ходила по дому на цыпочках, чтобы не тревожить княгиню. В этот раз Мария Алексеевна не стала долго засиживаться за письмами и через какой-то час спустилась в гостиную, где я играл с Ксюшкой в шашки. «Костя, у меня для тебя новости». «Плохие или хорошие?» «Исключительно положительные». Сумкина пишет, «Демидов готов встретиться с тобой на осеннем балу в дворянском собрании». «Бал?» — Ксюшка встрепенулась. «Мы поедем на бал?» «Милая моя, тебе рано думать о балах». Девочка насупилась и засопела. «Вот так всегда. Как на бал так маленькая, а как вести себя прилично, так большая». «Ксюшенька!» — княгиня подошла и чмокнула девочку в макушку. «Какие твои годы! Успеешь еще выйти в свет и натанцеваться? Кстати, для тебя тоже есть новость». «Приятная!» — девочка с подозрением прищурилась. «Очень. Я нашла для тебя наставницу по магии». Ксюшка состроила гримасу, словно съела лимон. «Очень хорошая дама, иностранка с рекомендациями. Мне ее давние знакомые посоветовали. Сюрпризов с ней точно не будет». Последнюю фразу княгиня сказала специально для меня, намекая на конфуз с испанкой. «Несправедливо!» Ксюшка сердито принялась складывать шашки в коробку. Сами развлекаться до да плясать, а мне опять учиться. Какая-нибудь старая корга приедет и будет указывать. Туда не ходи, сюда не ходи, за котом не бегай. Ничего, вот вырасту, буду как дядя Костя, сама решать, что делать. Домой к родителям и сестрам съездишь, пока мы в Муроме, попыталась обрадовать девочку Мария Алексеевна, но та лишь упрямо дернула головой. «Здесь останусь», заявила Ксюшка, «с Мурзилкой и бабушкой Настей. Дома скучно, сестры играть не хотят, только о женихах разговаривают. Может, папа их тоже на бал повезет». Бал? В дверях показалась сладкая троица. Мои ученицы и Вахвахова. Упорные тренировки не прошли даром. Если не приглядываться то никогда не скажешь, что княжна ходит с помощью механизма. Кстати, на здоровье такая активная жизнь тоже сказалась. Бледность ушла, в глазах появилась уверенность, и даже смеяться она стала по-другому, свободнее и легче. О каком Бали разговор? В Муромском дворянском собрании, через две недели состоится, Вахвахова всплеснула руками. Платье! «У меня платья нет». Гостиная в мгновение ока наполнилась гомоном, возгласами и суетой. Оказалось, что нечего надеть всем. Вот абсолютно, а времени практически нет, и совершенно непонятно, что делать, где найти хорошего портного, где срочно взять ткани, что делать с туфельками, а ведь нужны еще украшения, веера и тысяча других мелочей, обязательных для приличного выхода в свет, даже провинциальный. Причем Мария Алексеевна приняла самое живое участие в обсуждении будто из воздуха появились французские модные журналы, и разговор мгновенно перешел на фасоны и расцветки платьев. Ксюшка посмотрела на бурное обсуждение и неодобрительно покачала головой. «Что-то я уже не хочу на этот ваш бал. Как-то скучно к нему готовиться». Я согласно кивнул, и мы с девочкой тихонько сбежали из гостиной, пока нас не привлекли в качестве независимых экспертов. Ксюшка отправилась гулять с Мурзилкой, а я занялся некоторыми делами. Лукиан категорически отказался, едва услышала поездке в Муром. Я даже его не успел спросить, а он уже заявил, что никуда ездить не собирается. Киш напротив, сам попросил разрешения посетить бал. Зачем? Я, честно говоря, удивился. Не замечал за тобой любви к танцам. «Карты», — коротко ответил мертвец. «Там лучшие картежники и самые большие ставки. Только без эксцессов будь добр». «Как можно, Константин Платонович? Вы же меня знаете». «Именно поэтому и предупреждаю. Не надо обыгрывать вообще всех и привлекать к себе внимание». Мертвец скривился, но согласился не устраивать всеобщее раздевание. А вот Бобров неожиданно воспринял новости поездки без энтузиазма. Поскушнел и сделал постную рожу. — Петр, тебе же вроде всегда нравилось. — Родня, — вздохнул Бобров, — письмо прислала. — Женить меня хотят. Пишут, что невесту присматривают. Чувствуя, они прибудут на бал и начнут меня знакомить с помещичьими дочками. А ты бы видел, какие там попадаются. Придется улыбаться, ручки им целовать, о погоде разговаривать. Я, конечно, люблю женское общество, но не в разрезе женитьбы. Я надеялся, что ты мне компанию составишь, чтобы не так скучно было. Может, лучше что-нибудь полезное сделаю? Не знаю, в Москву съезжу или в Петербург, проследить, узнать, найти. Ты больше ни с каким князем не ссорился?» Я задумался и через несколько секунд кивнул. «Есть одно дело. А съезди-ка, брат Петр, в Павлова». «Это где? Зачем? Идем, расскажу. Мы поднялись в кабинет, я нашел купчью и отдал Боброву». «Мария Алексеевна подарила мне деревеньку где-то под Нижним Новгородом. Говорит, там замки производят и вообще всякие мастеровые живут». Бобров разом повеселел, подобрался и спросил. «Что требуется от меня? Провести ревизию. Сколько там действительно людей живет, что производят, какие доходы и прочее. Сейчас напишу тебе доверенность, чтобы ты мог сам распоряжаться». «Если управляющий ворует, зови судью и сажай его. Я почти уверен, что там не все гладко, так что не стесняйся. Найди подходящего человека на замену, а заодно разберись, сколько эта деревня реально приносит дохода». «Сделаем!» — Бобров довольно заулыбался. «Люблю мошенников за руку ловить. Сегодня же поеду». На том и порешили. Зная таланты Петра, можно было не сомневаться, порядок он там наведет. Мне аудитом заниматься не хотелось совершенно, да и Бобров справится гораздо лучше. А я съезжу в Павлова чуть позже, но уже для другого. Наверняка среди мастеров-замочников можно найти одаренных механиков, а мне их очень сильно не хватает для будущих проектов».